декорации какого-то спектакля. Наш корабль плюхнулся в воду, и мы поплыли к берегу. Не успели мы отплыть и 10 метров, как ворота и весь космический корабль бесследно исчезли. Олс: "Обрати внимание, какое пасмурное небо. Ни луны, ни звёзд не видно. Сплошная чернота". Лин: "Как ты думаешь, мы действительно на другой планете?" Похоже, что да. Притяжение здесь заметно меньше. Корпус нашего страуса погрузился в воду не так глубоко, как обычно. И правда, я чувствовал себя гораздо легче прежнего. На исследовательском корабле такого не ощущалось. Страус выбрался на берег, и мы спустились на землю. Было уже почти совсем темно. Вокруг была странная тишина. Ни плеска волн, ни шелеста листвы на деревьях. Ветра не было совсем, хотя наш залив всегда славился крепкими ветрами. — М-да, — сказал Лин, — я буду скучать по плеску волн и крику чаек. Что делать, Лин? Будем стараться скорее привыкнуть, как сказала Коко. Мне тоже было тоскливо, без привычных звуков. Снаружи дом был пустой, Очень похож на дом Лина. Была и терраса, и балкончик, совсем как у Лина. Не было, правда, телескопа на балконе, и на двери не было таблички с именем Лина. Мы вошли в дом, зажёгся свет. Было непонятно, откуда он шёл. Лампы я не видел. Вся мебель была очень похожа на мебель из дома Лина, но здешняя мебель отличалась какой-то бестолковостью. Например, дверцы у шкафов не открывались, а стулья были приделаны к столу, и выдвинуть их было невозможно. Стёкол в окне не было, а были только голые рамы, которые тоже не открывались. И вообще всё, что нас окружало, больше напоминало декорации какого-то спектакля. Лин открыл холодильник и достал из него бачонок молока от Куко и какие-то разноцветные бруски. Нигде не было никакой еды, да и посуды мы не обнаружили. Лину пришлось сходить к страусу и достать из нашего страуса ящик с нашей походной кухней, в котором был термос с бутербродами и столовые приборы. Ещё Лин принёс табуретку и букет. Удивительно, что букет спустя столько времени был по-прежнему свежим, как будто цветы только что срезали. Лин сел на ящик, а мне предложил табуретку. Мы быстро расправились с нашими припасами, так как были очень голодны. Лин, что же мы будем есть дальше? М-м, да, сказал Лин. Так мы долго не протянем в этой дыре. Он взял в руки букет цветов и поднёс к своему лицу. Коко, ты слышишь меня, Коко? Послышался писк, и через несколько секунд мы услышали голос Коко. "Да, я вас слышу. Есть какие-то вопросы?" "Коко, мы же умрём от голода. О чём вы там думали, когда сочиняли этот инкубатор?" "Не волнуйтесь. Конечно, мы обо всём позаботились. Цветные бруски, которые вы достали из холодильника это ваше сбалансированное питание. Можете смело их есть." Я понюхал и лизнул оранжевый кирпичик. По запаху он напоминал апельсин, а на вкус был похож на смесь яблока с арбузом. Коричневый был похож на копчёное мясо. Белый смутно напоминал творожный сыр. Были ещё зелёный и жёлтый бруски, но их вкус я так и не узнал. Ли Лин скривил недовольное лицо. Коконо Без воды мы точно долго не протянем. Извини, конечно, но я терпеть не могу твоё мятное молоко. Во-первых, я, как и прежде, настоятельно рекомендую вам пить это молоко. Во-вторых, вы можете смело пить воду из залива, она вполне пригодна для вас. Хорошо. Коко, что это за глупые декорации в доме? Коко Помолчала какое-то время. Что вы имеете в виду? Эта мебелью невозможно пользоваться. А как ей пользоваться? Искренне полюбопытствовала Куко. Лин подробно ей описал, что было не так с мебелью и как мы ей пользуемся. Куко внимательно слушала и задавала уточняющие вопросы. Хорошо, к утру мы всё исправим, а сейчас постарайтесь поскорее уснуть. Завтра у вас тяжёлый день, куков вздохнула. Впрочем, так же, как и все остальные. Спокойной ночи. Послышался писк и вскоре всё стихло. Мы стали устраиваться на ночлег. Я, конечно же, не поехал в свой дом. Я даже не знал, есть ли он вообще и какие сюрпризы ожидают меня внутри него. Я лёг на невыносимо жёсткий диван. Алин расположился прямо на столе. Я ворочился. Было очень неуютно, и мысли роились в голове. Что нас ожидает завтра и как нам сорвать этот глупый эксперимент? Я вспоминал Коко и огромное лицо фей и с ужасом представил, как земля начнут перегружать одного за другим. А может, это и к лучшему, думал я. Мы перестанем воевать друг с другом и уничтожать природу. С этими и подобными им мыслями я и усну под храп Лина».